— Ну, хорошо, — произнес он, в который раз останавливаясь перед Гарри. — Хорошо. Допустим на минуту, что мы примем эту защиту. Я все равно не понимаю, почему нас не может охранять этот ваш Кингсли. Гарри еле удержался, чтобы не завести глаза к потолку. Этот вопрос он тоже слышал уже с полдесятка раз. — Я же вам говорил, — стиснув зубы, ответил он, — Кингсли охраняет Маг... — Вашего премьер-министра. — Ну да, потому что он самый лучший, — подтвердил дядя Вернон и ткнул пальцем в темный экран телевизора. Дурсли заметили в выпуске новостей Кингсли, скромно шагавшего за посещавшим какую-то больницу магловским премьер-министром. Это плюс то обстоятельство, что Кингсли сноровисто носил одежду маглов, не говоря уже об успокоительных тонах его низкого неторопливого голоса заставляла Дурсли относиться к нему куда лучше, чем к любому другому волшебнику. Правда, они еще ни разу не видели его с любимой серьгой в ухе. — Ну, в общем, он занят, — сказал Гарри. Но Гести джонсы Дедалус Дингл более чем способны справиться с этой работой. — Если бы они нам хоть документики какие показали, — начал дядя Вернон, однако терпение Гарри уже лопнуло. Скачив на ноги, он подошел к дяде и теперь сам ткнул пальцем в пустой экран телевизора. Эти несчастные случаи никакие не случаи. Катастрофы, взрывы, крушения поездов и все, что еще произошло с того времени, когда вы в последний раз смотрели выпуск новостей. Люди исчезают и гибнут. И за всем стоит он, Волан-де-Морт. Я говорил вам множество раз, он убивает маглов просто ради забавы. Даже туманы. И их нагоняют дементоры. Если вы не помните, что они собой представляют, спросите у вашего сына. Руки Дадли инстинктивно вздернулись вверх, чтобы прикрыть ладонями рот. Потом, сообразив, что на него смотрят и Гарри, и родители, Дадли медленно опустил ладони и спросил. — А их еще больше. больше? — Больше? — усмехнулся Гарри. — Ты имеешь в виду больше тех двух, что на тебя напали? — Конечно, больше. Их сотни. Может быть, теперь уже тысячи. Они же питаются отчаянием и страхом. — Ну, ладно, ладно, — гаркнул Вернон Дурсель. — Ты убедил нас. — Надеюсь, — сказал Гарри, — потому что, как только мне исполнится семнадцать, все они — пожиратели смерти, дементоры, может быть, даже инферналы, а это трупы, околдованные темным магом — отыщут вас где угодно и набросятся всем скопом. Если вы хорошо помните последнюю вашу попытку справиться с магом, то, думаю, согласитесь с тем, что вам потребуется помощь. Наступило недолгое молчание, в котором словно прозвучало далекое эхо треска, вышибаемой Хагридом входной двери, долетевшая сюда сквозь прошедшие с того дня годы. Тетя петуния не сводила глаз с Вернона, Дадли с Гарри. Наконец дядя Вернон выпалил. — А как же моя работа? А школа Дадли? Я что, должен бросить все на свете ради горстки болтающихся без дела волшебников? — Вы так и не поняли, — воскликнул Гарри. Они будут пытать вас и убьют, как убили моих родителей. — Пап, — громко сказал Дадли, — пап, я лучше к этим пойду, которые из Ордена. — Дадли, — отозвался Гарри, — впервые за всю свою жизнь ты произнес нечто умное. Он понял, что выиграл это сражение. Если Дадли испуган настолько, что готов принять помощь Ордена, родители отправятся с ним а расставание с диденькой и речи никакой идти не могло. И Гарри взглянул на дорожные часы, стоявшие на каменной полке. «Они будут здесь минут через пять», — сказал он, и, не услышав ни от кого из дурслей ответа, вышел из гостиной. Будущее прощание и, вероятно, навсегда с тетей, дядей и двоюродным братом нисколько его не огорчало. Однако некоторая неловкость словно бы оставалась висеть в воздухе. Что говорят при расставании люди, прожившие шестнадцать лет в прочной нелюбви друг к другу? Вернувшись в свою спальню, Гарри бесцельно порылся в рюкзаке, затем просунул между прутьями клетки, в которой сидела букля, несколько совиных орешков. Букля лакомством пренебрегла, и орешки со стуком упали на дно клетки. — Мы уже скоро уедем, очень скоро, — сказал совик Гарри, — и тогда ты снова сможешь летать. В дверь позвонили. Гарри поколебался немного, потом вышел из спальни и спустился вниз. Ожидать, что Гестия и Дедалус справятся с дурслями без его помощи, почти не приходилось. — Гарри Поттер! — пропищал, как только он открыл дверь, взволнованный голос, и маленький человечек в сиреневом цилиндре отвесил ему низкий поклон. — Большая честь, как и всегда. — Спасибо, Дедалус, — сказал Гарри, коротко и смущенно улыбнувшись темноволосой Гестии. — Я очень благодарен вам за приход сюда. Они здесь, мои тети, дяди и кузен. — Приятного вам дня, родичи Гарри Поттера! — радостно произнес, вступив в гостиную Дедалус. Дурслям такое приветствие удовольствия явно не доставило, и Гарри испугался, что они того и гляди опять передумают. Дадли, увидев волшебника и колдунью, потеснее прижался к матери. — Вижу, вы уже уложились и готовы отправиться в путь превосходно. План, как наверняка рассказал вам Гарри, прост, — сообщил Дедалус, извлекая из жилетного кармана огромные часы и вглядываясь в них. — Мы отправляемся в путь раньше Гарри. Поскольку пользоваться магией в вашем доме небезопасно, Гарри еще не достиг совершеннолетия, такой поступок может дать Министерству повод для его ареста, мы отъедем, ну, скажем, миль на десять, а затем трансгрессируем в безопасное место, которое для вас подобрали. — Ведь вы... — Я полагаю, машину водить умеете? — учтиво осведомился он у дяди Вернона. — Умею я? Конечно, черт побери, умею! — выпалил дядя Вернон. — Весьма разумно с вашей стороны, сэр, весьма. — Лично меня все эти кнопки и рычаги совершенно сбивают с толку, — сказал Дедалус. Он явно полагал, что говорит Вернону Дурслю нечто лестное. А тот прямо на глазах с каждым произносимым Дедалусом словом терял доверие к так называемому плану. Даже рулить этого он не умеет. Негромко пробормотал он, и усы его гневно встопорщились. Но, к счастью, ни Дедалус, ни Гестия слов этих вроде бы не услышали. — Вы, Гарри, — продолжал Дедалус, — подождете здесь вашу охрану. В наших приготовлениях кое-что изменилось. — То есть? — тут же спросил Гарри. — Я думал, за мной явится Грозный Глаз, и мы с ним вместе трансгрессируем. «Нет — Нет, — сказала скупая на слова Гестия. — Грозный Глаз вам все объяснит. Дурсли, которые слушали их разговор, но, судя по лицам, ничего в нем не понимали, разом подпрыгнули, услышав громкий голос, взвизгнувший «Поторопись!». Гарри тоже заозирался, однако тут же сообразил, что голос этот принадлежит карманным часам Дедалуса. «Вы правы. График у нас очень плотный», — сказал Дедалус и, кивнув часам, вернул их в жилетный карман. «Мы хотим, чтобы ваше, Гарри, отбытие из дома совпало по времени с трансгрессией ваших родичей». Таким образом, защитные чары разрушатся в тот миг, когда все вы устремитесь к безопасности. Он повернулся к Дурслям. — Итак, все уложено, и все готовы к дороге. Никто ему не ответил. Дядя Вернон все еще с испугом таращил глаза на вздувшийся жилетный карман Дедалуса. — Возможно, нам следует подождать в прихожей Дедалус, — негромко сказала Гестия, явно считавшая, что с их стороны было бы бестактностью торчать в гостиной пока Гарри и Дурсли будут любовно прощаться, проливая, быть может, обильные слезы. — Не стоит, — столь же негромко произнес Гарри. Однако дядя Вернон сделал дальнейшие объяснения ненужными, громогласно объявив, — Ладно, парень, выходит, прощаемся. Он протянул Гарри правую ладонь для рукопожатия, но в самый последний миг спасовал и просто сжал ее в кулак и помахал ему вверх-вниз, точно метроном. — Ты готов, дедли? — спросила тетя Петунья, суетливо проверяя замок своей сумочки, что избавляло ее от необходимости смотреть на Гарри. Дадли не ответил, он просто стоял, слегка приоткрыв рот, и вдруг показался Гарри немного похожим на великана Грохха. — Ну так пошли, — сказал дядя Вернон. Он почти уже дошел до двери гостиной, когда Дадли пробормотал. — Не понимаю. — Чего ты не понимаешь, миленький? — спросила, взглянув на сына тетя Петунья. Гарри поднял большую, как окорок, ладонь и указал ею на Гарри. — А он чего с нами не едет? Дядя вернан и тетя Петунья словно вросли в пол. Оба глядели на Дадли так, точно он объявил, что желает стать балериной. — Что? — громко спросил дядя Вернон. — Почему он не с нами тоже? — спросил Дадли. «Ну, — Но он... ему не хочется, — ответил дядя вернан и, обратив на Гарри свирепый взгляд, добавил. — Ведь тебе же не хочется, так? «Ни капельки, — Ни копейки ответил Гарри. — Вот видишь, — сказал дядя вернан Дадли. — Ладно, пошли ехать пора. Он вышел из гостиной и открыл входную дверь. Но Дадли так и стоял на месте, да и тетя Петунья, сделав несколько неуверенных шагов, тоже остановилась. — Теперь-то что? — рявкнул, снова появившись на пороге гостиной дядя вернан Походило на то, что Дадли старается как-то справиться с мыслями, слишком сложными для словесного выражения после нескольких секунд мучительной внутренней борьбы бедняга наконец произнес а куда же тогда он пойдет те эти и дядя вернон переглянулись ясно было что дадлих напугал молчание нарушила гесте джонс на вам ведь известно куда направляется ваш племянник озадаченно спросила она «Конечно, известно», — ответил Вернон Дурсель. «К одному из ваших, правильно?» «Ладно, да Дадли, садись в машину, ты же слышал, надо торопиться».